19. Мы погуляли. Ну, как погуляли? Лика практически не могла идти, и мы останавливались у каждого забора постоять отдохнуть. Зашли в магазинчик и полчаса трепались с толстой продавщицей, почти дочитавшей свой любовный роман. Познакомились с дедом, жившим в доме на краю леса. Лика радовалась вниманию и чувствовала себя звездой. Мы посидели на скамейке, на куче бревен, на пне рядом с лесом. Обошли шижню вдоль и поперек. Погода наладилась, стало теплее, по небу плыли облака. Когда мы замерзли и возвращались в дом, на улицу вывалилась пьяная Тамара. «Ой, вторая сучка проснулась!» — поприветствовала она нас. Лика засмеялась. «Что, простите, это вы обо мне?» «А тебе, а тебе, шалавы московские, приперлись в деревню, и давай чужим мужикам глазки строить. Думаешь, я не видела, как ты на Лёху смотрела? Думаешь, не видела? У вас в Москве своих мужиков мало». Это было уже в мой адрес. Наконец-то я выяснила, как зовут Тельняшечного. В доме за спиной Тамары заплакал ребенок. Я посмотрела на темные окна, и меня передернуло от отвращения к этой вечной пьяной бабе. Вы бы шли за ребенком своим смотреть. Чего ты сказала? То самое. У вас ребенок плачет, вам плевать. Вы нормальная, нет? Лика взяла меня за руку и что-то прошептала. Я выдернула руку и продолжила. Я бы таких баб, как вы, стерилизовала. Ты что сказала? Ты что... Стерилизовала бы. Вырезала бы яичники, чтобы размножаться не могли. Хе. Не слушайте мою подругу, она просто устала, не понимает, что говорит. Это она от усталости, вставила Лика. Мара стояла посреди грязной дороги, раскачиваясь из стороны в сторону, и сверлила меня злобными маленькими глазами. Ты дрянь, сука ты, фашистка! Правильно, Олег про тебя говорил, правильно. Мы, может, и пьем, но мы люди, зато люди, а ты вряд ли. «Я тебя насквозь вижу!» Пойдем, Лик, чего с ней говорить?» «Не соображает она», — сказала я, и мы похромали к дому. Я чувствовала взгляд, оперевшийся мне в спину, и думала, не вернуться ли и не врезать по этой грязной заплывшей роже. Но одна мысль о том, что придется дотронуться до нее, была неприятной. «Вот это ты смелая», — сказала Лика, когда мы дошли до дома, — «Что хочешь, то и говоришь. Завидую я тебе». Дома Лика достала из глубокого кармана ватника бутылку водки, выпрошенную у продавщицы, и поставила под кровать. План был такой — дождаться вечера, вручить Олегу водку в благодарность за наше спасение, а когда он напьется и заснёт, вытащить у него из кармана ключи от машины, уехать в город и связаться с отцом. До вечера Лика играла с Саньком, мгновенно влюбившимся в нее и разговорившимся, и что-то весело рассказывала продолжающему себя нахваливать Олегу. Я лежала на кровати, смотрела в потолок и считала часы, оставшиеся до побега.